Глава девятнадцатая Дядя Петя, отдувающийся и красное от напряжения, вернулся через десять минут с двумя на три четверти полными ведрами, буквально золота. «Не все нашел!» — презрительно фыркнул лесник и повел КГБшника обратно в землянку. «А вдруг ловушка?» — спросил я. хе фыркнула вилка и села на бревно около меня. «Хочешь, ведро золота подарю?» Девушка рассмеялась и поправила мне челку. «Толку мне с этого золота?» «И вообще это собственность государства», — заметил геолог. «То, что изъято, это конфискат. Уходит в союз мультфильму. В денежном экваленте, разумеется. Достал ксиву, показал, переждал удивление. Они с конфиската уже пару многоквартирных домов и общагу для иногородних студентов, Курсов мультипликаторов строят. Теперь на новую студию копят. В церкви невольно-то порасширяешься. Даже Щелоков в телеке выступал. Рассказывал, как правильно иногда конфискат на мультики обменивать. Большой любимец советских детей с недавних пор. Все равно это... Пожевал губами Антип Иванович. Всегда уважал сильных духом — Это была шутка, — Антиф Иванович развел ее руками. — Извините, я в некотором смысле юморист, и это накладывает отпечаток на мой характер. — Да, -м -м, я заметил, — откашлялся он. — Даже обидно как-то. Вернулся аспирант, гордо показал самородок величиной с ноготь большого пальца взрослого мужчины. Далее вернулись дядя Петя и наша жертва еще с четырьмя ведрами, от вида поклажи, которых гордость Матвея Ильича несколько померку По лесу еще четырежды постолька, — обвел рукой все шесть ведер лесник. — Студеса из мультфильма обретает плоть на глазах, — возрадовался я. — Это сколько в рублях? — спросила геолога он подошел к ведру поднял и уважительно посмотрел на не сильно до с виду и крепкого лесника здесь килограмм 90 поднял другое 85 давайте 87 возьмем усреднил я и быстро посчитал с учетом того что в лесу 2610 килограммов плюс-минус лапать. При госцене на грамм золота в шесть рублей, ну, по четыре, допустим, шесть это уже в украшениях, на выпуклый глаз за десяток миллионов будет. — Товарищ, — раскаялся и сотрудничает же, — лесник, — вы теперь один из лучших друзей всех детей Советского Союза. э Ха-ха, да если на мультфильмы, то забирай, — внезапно просвечал он, — у меня двенадцать внуков, старше твоих лет. — Это про которых точно знаю. Ни разу никого не видел. Да хоть подарок от деды будет. — Так не все потеряно, — обрадовался я тому, насколько качественно человек перевоспитается. — После восьми месяцев психушки, простите, товарищ лесник, но больше скинуть совсем не могу. Вы после зоны три года в землянке дикарем прожили. Вам же самого лучше будет немножко привыкнуть жить рядом с людьми. Обещаю, кормежка будет не хуже местной. Старатель улыбнулся в городу. — А там и с внуками свидитесь Я вам лично подъемные выбью и справку, по которой такой хороший дедушка много лет работал на северах. — Скажем, две путевки в Артек и возможность купить столько же трехкомнатных кооперативов. Вы же много лет работали, пусть и в теневом секторе, и имеете право, например, тысяч на сто тоже вам устрою. Сможете выбрать, кто у вас самые любимые внуки. — А в МГУ устроишь? — решил он ковать железо, пока горячо. — Извини, за севера вот не дают, — покачал головой. — У вас же типа командировка? Но нужно еще самые рыбные места показать. — Покажу чушь теперь. Карта есть? — Ха! — оскорбился Антип Иванович и достал целую толстую книжку карт. Огромную раскладную с масштабом поменьше и другую с масштабом побольше, совсем пугающих размеров. В землянке попытался гостеприимно предложить свой стол лесник, но был перевит вилкой. — Ни за что! — «А вон там есть довольно ровный камень!» — нашел выход аспирант. Сегодня он на удивление полезен. Сходили до камня, старатель потыкал пальцем, геолог карандашиком сделал пометки и лесник добавил. «Вот это озеро богаче всего!» «Озеро — это отлично!» — оживился Антип Иванович и пояснил нам. Если золото столько, что ему вымывает на поверхность земли, можно надеяться на хорошие залежи под озером. Я хочу проверить. Я не против проверки. Мне тоже было интересно посмотреть на золотоносное озеро. Давайте заныкаем это все, но на обратном пути возьмем кусок посолиднее для Москвы. «Самородки могут быть не отсюда», — заметил вредный геолог. «Имея в виду с точки зрения научной этики, я просто не могу подтвердить способность данного месторождения давать вот такие», — ткнул пальцем в ведро, — «самородки». «Более того, кроме пары маленьких песчинок и не особо большого самородка, мы пока ничего не нашли. По-хорошему, сюда нужно приводить экспедицию». «Давайте, короче, рыжье ныкать!» — поднялся я на ноги. «Земля мерзлая, поэтому давайте вон в тущель между скалами сунем и замаскируем камнями и ветками». «Хорош!» — похвалил дядя Петя. Сложили и пошли за активно же жасикулирующим и непрерывно вещающим лесником, ну, чисто хвастающий ловом рыбак. «И вот такие попадались, и вот такие вот!» Но в основном, конечно, мелочь. Я ее и ношу. И никто, кроме меня, не знает. Осекся и погрустнел. Но многолетнее отсутствие возможности выговориться взяло вверх. Не знал. Да и че уж теперь. Можешь, оно и правильно, ежели на мультике. Не врешь, пацан? Обернулся он на меня. Никогда и никому, покачал я головой. Монарх даже будущий, себе позволить врать не может, на этом почти все и держится. Но я же не сказал, что не все месторождение. — За мной барыга Топтунов посылал, — успокоился лесник и ехидно захихикал. — Вызнуть хотел, где моя прелесть. Остекся и покраснел. — Читали толкина наспасил я. Из присутствующих заржала только читавшая «Вилка». В СССР не издают. Исправим. Но я оба об икате выпросил. Лесник тем временем взялся в руки, совсем не поздравивая о причинах смеха. — Да куда им? Я-то из спецназа. — Ничего себе! За разговорами дошли до маленького озера метров на двадцать пять квадратных. Даже с берега видно, как на прикрытом прозрачной водой дне блестят желтые искорки. «Шахта!» — окончательно убедился Антип Иванович, и запряг аспиранта намыть немного кусочков. Выбрав самые крупные, бросили остальное обратно, вернулись к землянке, позво позволили товарищу леснику собрать дорогие для него вещи, пара статуэток и четыре замызганных фотки, и отправились домой. Вот еще немножко пользы для родины на мой счет. Теперь байки травили двое по очереди, и дорога, соответственно, стала в два раза интересней. Сам не заметил, как мы добрались до бывшего лагеря, заночевали, Прошли еще день, заночевали и вышли к реке, где нас по предварительной договоренности еще со вчерашнего дня ждет лодка с мотором. Против течения ты не сплавишься. Обнялись со встречающими из тайги же вернулись. Похвастались находками и нас повезли в поселок. Там нас тоже встретили, порадовались находкам и выделили для ночлега, До конца дня сегодня погода нелетная, придется тут заночевать школьный спортзал. А товарища лесника вместе с инструкциями по обращению с полностью раскаившимся, золотоносным зэком, а то в лагерь взбихнут, а я, получится, фухломет, оставили в околотке, ждать конвоя. Буду звонить, узнавать, правильное распоряжение наследного принца выполняется. Гулять по поселку никому не хотелось, тут и смотреть нечего. Питок административных зданий и три десятка бараков. Но в сельпо сходили, немножко поофигевав от цен и ожидаемой скудности ассортимента. Зато продавщица, мама дорогая, весит килограмм сто пятьдесят. Это нормально, это каждому свое. На пальцах золотые кольца, форматом от обручальных до печаток на среднем указательном пальцах левой и вовсе по два колечка, на шее увесистый золотой кулон на толстой цепи. Оно, конечно, север, зарплаты выше, работники торговли поуважаемее, но ей еще и тридцатника нет. И они сти, по идее, должны директору магазина, а не ей. Почему бы и не проверить, собственно? попросив дядю Петю показать ксиву, чтоб не тратить время на объяснение, что это за пионер-инспектор такой, и скользнув взглядом по доске почета, где наша новая знакомая имела честь висеть, судя по тому, как выцвела на солнце ее фотка, минимум полгода бессменно, спросил испуганно прикрывшую ладонями рот женщину. — Откуда рыжье, клава? — «Э, Подарили! — стремительно бледнееписклаа сделав шажок назад но не думала клава что влюбится по уши в молодого вора немножко переначев пропел я кусочек миши круга заставив продащицу вздрогнуть кто тебя судит с мужиками везде беда в такой глуши в тройне но золото товар стратегический для государства жизненно важно и поэтому твоего милого мы посадим — Все расскажешь, в теплые крова, края перевезу, с родителями и детьми, если есть. В сельпосте Ролопольского края, например, на такую же должность. Но уже честно, под нашим присмотром. Словно втянув наклюнувшиеся слезы, Клава фыркнула. — А мне, может, здесь нравится? — Так зарежут же за то, что суженого сдала, — пояснил я. Женщина снова побледнела, уже почти до синевы. — А ты чего рот закрываешь-то? Разве клиентам не улыбаются? Она убрала руки и, отводя глаза, продемонстрировала полностью золотые зубы. — Какая прелесть! — восхитился я щедростью ее молодого человека. В магазин вошел бодрый, одетый в галоши на босу ногу, синие треники и накинутый поверх тельняшки, не застегнутый бушлат, без знаков отличия на погонах, самодовольно щелящийся на окружающий мир мужик лет тридцати, черноволосый и посверкающий рыжьем во рту. Оценив происходящее, он буркнул, потом зайду, развернулся и попытался выйти, но был аккуратно взять взят за локоть дяди Пети. «Да, — Я ее первый раз вижу! — сразу же заявил молодой человек со скучной миной, ткнув пальцем в продавщицу. — Ах ты, козёл! неверище протянула Клава уперев руки в боки, начала жаловаться на молодого человека, постепенно наращивая громкость. — Я ему, понимаешь, воровать помогаю, а он первый раз видит. А кто жениться обещал? — На материку едем кооператив, купим машину, — передразнила она. — Да я маме из-за тебя наврала, подлюка. Вот честный человек, а не ворье паршивое. — Ах ты, сука, — принял вызов козел. — Блядь жирная, да тебе каждый день кто-нибудь жениться обещает. Дядя Петя заткнул мужской фонтан плеухой женский властным окриком. Мы попросили Клаву запереть магазин и поехать с нами в околоток. Маленькое бонусное дело успешно раскрыто.